Глава 9. Императорская семья действительно погибла не случайно. Осторожно и очень тихо начал говорить я, предварительно убедившись, что рядом с нами никого нет, в то время как мозг активно работал, пытаясь придумать правдоподобную легенду. Костик прав, поверить в переселение душ незнакомому со мной человеку будет невозможно. Проблема заключается в том, что целитель может интуитивно чувствовать ложь, поэтому надо говорить очень осторожно. Это действительно был государственный переворот, но организовал его не принц Артем, а секта демонопоклонников. Они продались повелителю демонов Инферно Ключнику и получили от него уникальное умение, с помощью которого взяли младшего принца под полный контроль. Именно поэтому его поведение в последние полгода так сильно изменилось. Что касается меня, я действительно член клана Огневых, и в Юнисфере нахожусь с определенной целью, при достижении которой появится шанс исправить ситуацию и освободить императора Артемия I от влияния демонов». «Ну ты загнул», – пришло сообщение от Костика. «Красава!» «И ты считаешь, что я должна поверить в эту историю?» Выдержав небольшую паузу, ответила ворона. «А ты знаешь, мне плевать, веришь ты моим словам или нет», совершенно спокойно ответил я. «У меня нет ни желания, ни какой-то потребности тебе что-то доказывать». «Ты спросила, я ответил, причем ответил только потому, что знаю тебя лично и наслышан о порядочности рода вороновых, дальше поступай, как считаешь нужным». «Если решишь идти с нами, будем рады, но имей в виду, что в этом случае ты должна знать, что подвергаешь опасности не только себя, но и весь свой клан. Мы скрываемся, и нас не найдут, тогда как за твоими родственниками могут прийти». «Да кто ты такой?» Похоже, пропустив большую часть моих слов мимо ушей, чуть ли не прошипела девушка. «Я никогда не лечила огневых. Я сказал все, что хотел». Не стал больше ничего пояснять я. Мне нужно твое решение, мы теряем время. Я не чувствую в твоих словах лжи, вновь проигнорировала мой вопрос девушка. И это странно, ты использовал обтекаемые формулировки, которые не дают никакой конкретики и которые можно толковать двояко. А ты считаешь, что мы должны вываливать всю правду первой встречной? Влез со своим комментарием Костик. Между прочим, Дарта забросили в инферно и собирались отдать душу демонам, но он сумел сбежать и попутно разгромил базу сектантов. Глаза вороны изумленно расширились, потому как она опять не почувствовала ни слова лжи. «Повторюсь, мне нет нужды тебе что-то доказывать», – устало выдохнул я. «Этот разговор начал меня утомлять. Но так и быть, чуть-чуть приоткроюсь». Я активировал эффект ауры уклонения и по изменившемуся лицу вороны понял, что она увидела алую вспышку в прорезях моей маски. «Три стихии», — еле слышно прошептала она. «И еще физический навык», — постучал я по своему арбалету, закрепленному на предплечье. «Я рассказала тебе не все», — резко погрустнела девушка. «Чтобы отвести удар от клана, отец был вынужден выгнать меня из рода. Только так было возможно избежать последствий для семьи, так что я теперь официально сама по себе, и род не несет за меня никакой ответственности. Если есть хоть один шанс из миллиарда изменить текущее положение дел, я с вами. Понимаю, что вы мне пока не доверяете и не требуя посвящать в свои планы Могу лишь просить, чтобы в случае успеха ты замолвил за меня словечко перед освобожденным императором, и он снял опалу с рода Вороновых. Это я тебе могу гарантировать. В очередной раз мысленно обматерив себя за импульсивное решение сделать Лизе такой опасный подарок, ответил я. Тебе надо залечь на дно и не появляться на улице». Желательно, чтобы в таком убежище была капсула погружения в Юнисферу, потому как играть придется много. У моего рода очень много тайных конспиративных квартир в разных городах, о которых никому не известно. «Воспользуюсь твоим предложением», – немного подумав, – ответила Ворона. «Все имущество рода официально зарегистрировано, и туда обязательно придут с проверками». «Желательно мне остаться в Краснодаре. Все телепорты находятся под усиленным контролем империи, а привлекать лишнее внимание не стоит. С деньгами проблем нет. Отец снабдил большой суммой наличных империалов. Сегодня оставайся на месте. Мне надо подготовить квартиру к твоему заселению, заказать игровую капсулу и договориться, чтобы тебе доставили взломанный коммуникатор для экстренной связи. Думаю, не стоит упоминать, что легальное устройство надо выбросить. «Нет, я все понимаю», – кивнула девушка. «Хорошо, тогда мы на час в Реало, потом отправляемся на фарм». Пришлось выбираться из капсулы, тащиться к пульту управления сетью убежища, общаться с вредным Праймирисом, чтобы тот связался с Искином Краснодарской квартиры и стер всю секретную информацию, а потом изменил настройки гостевого доступа в убежище. Кодовую фразу решил сделать в шутливой форме. Ворона прилетела в гнездо. Лизе должно понравиться. Ну а далее Скин считает ее биометрию и внесет в базу этого конкретного убежища. Гостевой доступ позволит девушке спокойно жить в квартире. Затем приказал Праймирису организовать покупку топовой игровой капсулы через несколько посреднических фирм. Оплату должен доставить курьерский дрон, с десяток таких обнаружилось в квартире. Дрон необычный, перепрошитый и с отключенной геолокацией, так что отследить, откуда он начал свой путь, будет невозможно. Понятное дело, это незаконно, но таким фирмам плевать, каким способом поступает оплата. Они берут нехилый процент за работу и не задают лишних вопросов. В общем, Искин лучше меня знает, как запутывать следы, и сказал, что организует все сам. Немного странно слышать такое от Искина, ну да пофиг. Черт его знает, что намудрили предки с его конфигурацией, а скорее всего, вовсе не предки, а тот, кто и создавал этот информационный центр. В это время Костик по своим каналам связывался с отцом и организовывал доставку коммуникатора в Краснодарскую квартиру. Это оказалось сделать не так уж и сложно. Такой же обезличенный дрон доставит устройство к окну квартиры уже сегодня, а автоматика квартиры примет посылку, даже если Лиза будет находиться в Юнисфере. «Уверен, что это не подстава». Перед тем, как снова залезть в капсулу, спросил у меня Костик. «Я изучил в Инферно очень странный навык», – задумчиво проговорил я. «Называется интуиция. Он уже не один раз спасал мне жизнь, а потом я заметил, что и на Земле он тоже работает. Так вот, моя интуиция буквально вопит, что Лизе можно доверять, и наша встреча, как и все последующие события, произошла не случайно». «Лизе?» – усмехнулся друг. «Когда это она успела стать для тебя Лизой?» «Сам не знаю», – задумался я. «Еще когда был в ее клинике, почувствовал что-то странное, не могу объяснить. Родное, что ли?» «Да никак наш прожженный Лавелас влюбился», – оскалился Костик и толкнул меня кулаком в плечо. «Может и так», – никак не отреагировав на подначку друга, ответил я. «Сам пока не разобрался, но я уже не тот Артем, каким был раньше. В Инферно родился совершенно другой человек». «Это заметно», – посерьезнел Костик. «Наверное, и мне пора повзрослеть. Тоже, что ли, к демонам в гости сгонять? Устроишь экскурсию?» – улыбнулся друг. «Болтун ты, Костик, и не изменишься», – хохотнул в ответ я. «Ладно, погнали, ворона ждет». Девушку мы обнаружили у домика травницы. Они старинные и весело болтали, в то время как, явно недовольные этим фактом, начинающие игроки ждали, когда травница откроет дверь и начнет обучение. Грег сегодня явился вовремя и отирался неподалеку, грозным видом распугивая рекрутов Аспида, которых в деревушке стало гораздо меньше, а вели они себя куда скромнее, чем вчера. Кивнув вороне, мол, все в порядке, двинулись к выходу из Затонья. До окраин заброшенного кладбища идти довольно долго, не менее часа, ну или больше, в том случае, если начнут попадаться отряды мобов, которых на игровом сленге называют паками. Кладбище располагается в самой чаще леса и является границей песочницы. То есть в теории люди могут продолжать охоту за пределами локации, но игроки выше пятого уровня не могут пересечь границу и попасть в песочницу. Капсулу доставят и установят в течение дня. Уже вечером можно переезжать. Кодовая фраза ⁇ Ворона прилетела в гнездо ⁇ и скин тебя пропустит. «Серьезно ⁇ Серьезно? ⁇⁇ возмутилась девушка. Ничего более оригинального придумать не мог. ⁇ С чувством юмора у Дарта всегда было туго ⁇ улыбнулся костик. Уж и не знаю, что бы он без меня делал. ⁇ Тебе надо быть крайне осторожной и не спалить квартиру. За тобой, может быть, организована слежка. Проигнорировав высказывания обоих, продолжил я. «Уж хвоста сбросить для целителя не проблема», – фыркнула ворона. «Зайду в какое-нибудь людное место, подкину прохожему свой ком и подредактирую внешность. Никто меня не узнает, даже родственники». Отец тайно выдал мне немного манны в незарегистрированном кристалле, чтобы не пострадала лишившаяся энергии сосредоточия. «Годится», – немного подумав, – ответил я. «Запоминай адрес». «Знаю этот район», – ответила Лиза. «Отлично», – удовлетворенно кивнул я. «Все обсуждения важных вопросов только через чат. Лови приглашение в группу». Иконки со шкалами девушки появились рядом с фреймом Костика. Ну что сказать, показатели жизни и бодрости находятся на куда более приличном уровне, чем у меня. А вот манны у меня все же больше за счет увеличенных коэффициентов. Я долго думал, куда вложить свободное очко характеристик и остановил свой выбор на увеличении физической защиты. От единички в телосложении или выносливости толку будет мало, а мультищит уже доказал свою эффективность, и надо как можно быстрее перевести это умение на второй ранг. И все же, почему у тебя такая печальная картина с физическими параметрами не смогла сдержать любопытство ворона? Скажем так, немного помедлив с ответом, начал говорить я, осторожно подбирая каждое слово. Последние месяцы я вынужденно нахожусь не в лучшей своей форме и лишился большей части былых возможностей, что отразилось на персонаже в момент регистрации. Ух, как закрутил, аж самому понравилось, и ведь не сказал ни слова лжи. Но все знания остались при мне, а над возвращением физических данных я работаю ударными темпами». Так, внимание, аспиды на горизонте! Стоило отойти подальше от деревни, как в нашу сторону направилась группа из пяти игроков. Не дожидаясь их вопросов, начал каст каменной кожи и наложил баф на Костика, после чего рекруты аспида синхронно сплюнули на землю и пошли обратно. Дело в том, что применение магии сопровождается отчетливым визуальным эффектом. Кожа человека на краткий миг становится похожа на камень, А так как аспиды ищут мага огня, то и спрашивать что-либо у нас нужда отпала. Остальные члены нашей группы не попадают под критерии поиска. «Тебе надо знать еще один очень важный момент», — написал я в групповом чате. «Я играю на хардкоре, и вместе с моей смертью исчезнет шанс вернуть все на круги своя. Потому как моих целей можно добиться только в этом режиме игры. И не спрашивай меня, почему, сам не знаю». Предки оставили мне очень туманные инструкции, доступ к которым открывается по мере увеличения кармы. Блеск!» – закатила глаза к небу ворона, но больше никак не стала комментировать ситуацию. «Что у тебя с ремеслом?» – сменил тему я, в то время как мы продолжили углубляться в лесную чащу. Травничество, алхимия, взяла квест на рунописца «Хочу получить навык и заняться созданием свитков». Хотела развивать ветку благословений, параллельно с целительной. «На этом можно неплохо зарабатывать, свитки бафов востребованы всегда». «А боевая составляющая магии света?» – спросил Костик. «Я целитель, причинять вред кому бы то ни было претит моей натуре», – ответила девушка. «Хотела найти нормальную группу для прокачки, а нашла вас», – улыбнулась ворона. «Тут с тобой сложно не согласиться», – хохотнул Костик. «Нормальными нас можно назвать с большой натяжкой». «Я качаю все по чуть-чуть. Лесоруба получил, плотника, скорняка, но знаний в этом вопросе пока мало. Нужны книги, а они денег стоят. А еще вчера изготовление простых предметов получил. Вот, теперь все. Кстати, скрафтил несколько листов бумаги. Ты просил, Дарт?» «Да, отлично. Надо решить, кто будет открывать картографию. Перья и чернила у меня есть. Я пока изучил травника, алхимика и портного. Дополнил общую картину я». В планах прокачать магическую вязь, чтобы шить экипировку для магов и усиливать магии оружия и доспехи. Хороший план, написала в групповом чате Ворона. Даже боюсь представить свойства предметов, усиленных хронической вязью трех стихий. Но найти учителей будет сложно, особенно для магии хаоса. Ты ведь понимаешь, что у каждой стихии есть свои тонкости и придется изучать узоры отдельно. Конечно, также в чате ответил я. «Картографию возьму я», – заявила ворона. «Люблю рисовать с детства и умею делать это очень хорошо». «Превосходно», – обрадовался я, «потому как мы такими талантами похвастаться не можем. Держи все необходимое». «Потом обговорим планы», – нарушил тишину Костик. «Мобы», – друг указал острием меча в сторону пары барсуков, замерших у находящегося метрах в сорока от нас дерева. «Ну давай, покажи, что умеешь», – ухмыльнулась ворона. И Костик показал, я даже терновую лазу не использовал. Он буквально выпотрошил мобов и при этом не получил ни единой царапины. «Недурно», – оценила ворона, когда друг вернулся к нам, гордо в грудь. «Может, действительно, есть смысл прогуляться до кладбища. Вот только вряд ли теперь эти тушки годятся хоть на что-то. Поаккуратнее надо с добычей», – укоризненно подцокала языком ворона. «Там ведь ингредиенты для зелий». «Да что с этих барсуков взять-то?» – отмахнулся Костик. «Ерунда!» «Ты не прав», – осадила его ворона. Высушенная поджелудочная железа барсука при добавлении в отвар для изготовления зелья бодрости усиливает его минимум на 5%, но это не главное. Чем больше компонентов в зельях, тем быстрее растет ремесло и тем дороже можно продать готовый продукт. «Даже если нам он не пригодится, его всегда можно продать. Так что, раз взял с корняка, будешь отрабатывать по полной. Сегодня у нас пробный рейд. Наберем ингредиентов, поднимем уровень, а потом закупим книги и в следующий раз пойдем к заброшенному кладбищу уже во всеоружие». «Охренеть!» – обескураженно выругался Костик. «Дарт, с кем мы связались? Она настоящий изверг!» «Ворона права», – поддержал я девушку. Чего Булки расслабил? Мы должны пройти данж. Ты вообще в курсе, что лишь 2% игроков могут похвастаться достижением «Покоритель подземелей. Получить его в большом мире не получится. Зато совершенствовать и увеличивать бонус можно. А для покупки нормальной экипировки нужны деньги. Да и вообще. Прежде чем покинуть песочницу, нам надо сколотить стартовый капитал, чтобы можно было какое-то время спокойно получать в фронтауне нужные нам знания. Неизвестно, куда нас закинет игровая судьба. И не факт, что удастся вернуться в столицу Юнисферы по щелчку пальцев. Так что отправиться в путь мы должны максимально подготовленными». «И этот туда же», – еще более грустно буркнул друг. «Это заговор против жизни, полный приключений». Мало было в реале грызть гранит науки, так теперь еще в волшебном мире придется делать то же самое. Где справедливость? Я уже отвечал тебе на этот вопрос. Улыбнулся я, но из-за маски никто этого не увидел. Нет ее. Чтобы эта самая жизнь была наполнена приключениями, надо впахивать и создать своему персонажу сильную базу. Ты же знаешь. Да-да, никакой халявы, грустно закончил мою фразу Костик. «Вон, лиса на горизонте появилась, пойду завалю». «Если возникнут проблемы, кричи, подлечу», – подколола друга ворона. «А мы пока травы пособираем, тут их много». Так и пошло. Костик гонял мобов, которые попадались нам на пути, а мы с вороной набивали сумки ингредиентами для крафта. Иногда в поле зрения мелькали другие игроки, но это направление в песочнице непопулярно за счет риска нарваться на некротварей, способных доставить определенные проблемы даже прокачанным относительно совсем зеленых новичков рекрутом Аспида. Да и зона повышенного риска, окружающая заброшенное кладбище довольно обширна. Даже такой сильный клан не может контролировать ее полностью, поэтому я чувствовал себя относительно спокойно, хотя периодически паранойя давала о себе знать. Уж больно не понравилась мне та девчонка-астральщик. Как там ее? А, точно, Трикси. Умна чертовка и поняла, что имеет дело с необычным игроком. С ней надо держать ухо востро. Интуиция подсказывает, что она доставит нам немало проблем в будущем. Первого некрозайца мы встретили спустя час. Вроде бы звучит смешно, но на деле тварь, усиленная некротической энергией, достигшая восьмого левела, может с легкостью завалить трех обычных игроков первого уровня. И как же хорошо, что мы, игроки необычные. К слову, прогнившая тушка зайца, из которой в разных участках торчали желтоватые кости, достигла габаритов овчарки. Моб посмотрел в нашу сторону покрытыми белесоватой пленкой глазами и, оскалив заполненную тягучей зеленой слюной пасть, ринулся в бой, причем для зомби двигался довольно проворно. Появившаяся из земли терновая лоза намертво спеленала моба, а подскочивший к твари Костик очень проворно стал наносить выверенные удары по уязвимым точкам, стараясь выбивать криты. Некрозаец пыжился, стараясь порвать оковы, но усиленное магией растение оказалось крепче. Чтобы не стоять без дела, выпустил по мобу арбалетный болт и начал спешно перезаряжать оружие. Магию огня применять пока опасался. Хрен знает, какие возможности есть у аспидов. Моб сумел изловчиться и плюнуть в костика сгустком некрослизи, но вдруг успел подставить щит. При попадании в него агрессивной субстанции пошел легкий дымок, а прочность предмета, скорее всего, просела. Но лучше так, чем ожог на коже. Прихлопнуть толстого моба за 10 секунд не удалось, и по откату я обновил терновую лозу, чтобы облегчить Костику работу. Но 5 секунд, что мне потребовались на каст заклинания, друг был вынужден сражаться с тварью. И надо отметить, делал это, как всегда, мастерски. Не пропустил ни одного удара, пропитанных ядом когтей, все принимал на щит. Второй болт вонзился в череп, скованного лозой моба, а костик добавил мечом, и тварь наконец-то сдохла. К нашим ногам упала бесформенная масса гнилой плоти в перемешку с костями, в которую превратился моб после того, как из тела ушла некротическая энергия, поддерживающая в нем псевдожизнь. «Как хорошо, что не мне копаться во всем этом». Демонстративно закрыв нос двумя пальцами, проговорила ворона и отошла на пару метров назад. «Чего замер? Приступай», – добавила девушка, обращаясь к Костику, который от такой наглости немного прифигел и, кажется, первый раз на моей памяти не нашел, что ответить, а ворона продолжила. «Там где-то должен быть кристаллик некроса, да и костяную защиту вокруг сердца не забудь, это самые ценные ингредиенты». «Знаешь что, Дарт?» – неожиданно повернулся в мою сторону и проговорил Костик. «Никогда не думал, что скажу такое в адрес красивой девчонки, но она мне не нравится». «А ты не на смотринах невесту выбираешь?» – оскалилась ворона. «Работай давай!» – и пошла осматривать местность на предмет полезных в и трав. Друг обреченно глянул на меня, но ну а мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами». По сути ворона права, ингредиенты нам нужны, а каждый кристаллик некроса можно сдать зачарователю в обмен на репутационные баллы, а уже они открывают дорогу в библиотеку и к учителям. Без репутационных баллов игрока не станут обучать даже за деньги, таковы правила юнисферы. Ну а в библиотеке за репу, как эти баллы называют геймеры, берутся в аренду учебники, и чем больше этих самых баллов, тем лучше книги и дольше срок аренды. Нам кристаллики все равно бесполезны, их используют зачарователи для придания предметам определенных свойств, как и другие подобные стихийные самоцветы, которые можно выбивать из определенных мобов. «Нет, если бы я собирался изучать ремесло зачарователя, то запас расходников был бы необходим, но проблема заключается в том, что такие знания могут дать только в Академии магии Хронтауна, а я, скорее всего, не стану туда поступать. Слишком долгий и муторный квест, да испалюсь я со своими тремя стихиями обязательно. Оно мне надо». «Надо будет купить тебе перчатки», – попытался подбодрить друга я. «У меня есть», – вяло улыбнулся он. «В наборе скорняка были». Как ни крути, от подобной работы отвертеться Костику в любом случае не получится. Потому что даже когда он копается в потрохах некротических тварей, система воспринимает это как прокачку ремесла скорняка. Нет, можно все сделать и в автоматическом режиме. Но в этом случае шанс получить кристаллик некроса существенно упадет, да и другие ингредиенты он вряд ли получит – так как для этого надо, чтобы в голове были соответствующие знания, а их пока там нет. Но главное, что наша небольшая группа смогла без особого труда справиться с мобом, значительно превышающим нас по уровню, и получить, так сказать, боевое крещение, а на баланс упали единички опыта. В окрестностях кладбища можно качаться, и это сейчас главное. Понятное дело, что некрозаец – это слабейший из местных мобов, и с тем же измененным волком справиться будет на порядок сложнее. А уж про пак мобов я вообще молчу, но только в схватках с сильными противниками мы и сами становимся сильнее, а богатый лут только подогревает интерес. В любом случае, никто не заставляет нас сильно сближаться с кладбищем и вступать в бой с гуманоидной нежитью, типа скелетов, упырей и всяких других зомби-мутантов. К таким сражениям мы пока не готовы. Но ведь начинать с чего-то надо.